Глава двадцать пятая Потти позвонил Тиму в контору за несколько дней до возвращения Джеймса и попросил его перезвонить, когда Тиму будет удобно, поскольку в прачечной возникла проблема. Тим перезванивал из телефонной будки, чувствуя себя по-дурацки. Полковник сообщил, что они установили, где находятся в данный момент доктор Гербер и его жена, предыдущие жильцы квартиры, в которой теперь проживают Хейна и Милли. Сейчас отрабатывается план их отъезда из Германии. — Этого достаточно? — задал вопрос Потти. — Или ты предпочел бы, чтобы их запрятали в безопасности где-нибудь на Британских островах? Тим вспомнил о приглашении сэра Энтони на каминной полке в его комнате. — Я доверяю вам, — ответил он. — Спасибо, — отозвался Потти. Тим объяснил, что получил еще одно светское приглашение от сэра Энтони, которое он намеревается принять. Оно пришло немного поздновато только сегодня, но Соренто не такой симпатичный тип, так что Тим совсем не против пойти. Тим все еще носил значок, свидетельствующий о принадлежности к фашистской партии. Он посещал собрание БСФ не только в Хоутоне, но и в Ньюкасле. Они с удовольствием принимали его, потому что численность БСФ явно уменьшилась. Людей оттолкнули многочисленные акты насилия во время маршей в Ист-Энде. Закончил он свой рассказ. «Несомненно, так оно и есть», — сказал Потти, «хотя нам совершенно точно известно, что их друзья-нацисты продолжают их финансировать. Это поддержка их на случай, если... Э, э. Дело дойдет до мордобоя между Германией и нами. Интересно знать». Тим стиснул в руке трубку. «Действительно интересно». Потти продолжал говорить. Поэтому мы должны продолжать держать их под пристальным наблюдением. Не забывай, что ты вернулся к ним с большим энтузиазмом после того, как побывал в Берлине и пообщался с великолепными людьми, и они оказали тебе поддержку в истории с Джеймсом. Не забывай также, что ты не говоришь по-немецки, если вдруг они перескочат на этот язык. Просто слушай и запоминай, потом расскажешь. Кто-то забарабанил в стекло будки. «Одну секунду!» — сказал Тим в трубку. и открыл дверь навстречу расцвирепевшей пожилой тетке. «Прошу прощения!» — начал объяснять он. «Я говорю с мамой. Она волнуется насчет моего папаши, и я сейчас пытаюсь толковать, и что к чему. Она сварливая струшенция, но приходится все это проделывать. Если вас не затруднит, подождите секундочку». Тетка в шале заулыбалась. «Ага, парень, ну помоги ей, конечно. Я подожду. Алло!» — сказал он в трубку, одновременно бросая монеты в аппарат, чтобы продлить разговор. — Говорит, твоя сварливая старая мамаша. Оба засмеялись. — Так что иди на вечеринку к сэру Энтони. И хотя у меня нет намерений злобно клеветать на него по поводу его намерений, все-таки я давно его знаю, в школе вместе учились, М да. У меня есть серьезные сомнения в отношении тех путей, которые выбрали некоторые другие. Глаза и уши, мой дорогой мальчик. Кстати, у нас имеется счет у Нортона в ньюкасле Сбегай и приобрети себе приличный костюмчик для подобных случаев. Нас? Но не будь идиотом, дорогуша, СРС, разумеется, секретная разведывательная служба. Так что с нетерпением жду твоего отчета. Обед состоялся в клубе «Сэр Энтони» в Лондоне 13 марта. Тим получил большое удовольствие от еды и никакого от компании. Он сидел рядом с леди Маргарет напротив Герра Бауэра, опять в качестве гости. Но его почему-то это не удивило, и он только с жалостью подумал об отце, который не в курсе контактов его друга. А может быть, это и есть клуб мира? Он взглянул на сэра Энтони, такого доброжелательного и приятного. Ну да, конечно, так оно и было, по крайней мере, с точки зрения этого благотворителя и, возможно, с точки зрения Бауэра. Да, возможно. Ржание леди Маргарет вернуло Тиму к реальности, и он изобразил на своем лице восхищение и излил его на нее, когда она произнесла тост за последнее пожертвование наших друзей. Сэр Энтони улыбнулся ей с другого конца стола. Но глаза его оставались серьезными. Он, похоже, еще похудел. Тим ковырял вилкой еду на тарелке, когда леди Маргарет поинтересовалась его поездкой в Берлин. «М -м, «Все было так прекрасно!» — жаром сказал Тим. «Так волнующе! Везде флаги, транспаранты, повсюду ночные клубы. Впрочем, я не был там несколько месяцев». Леди Маргарет пригладила волосы, уже начавшие сидеть у висков. «И кажется, немного редеть». Она убрала их наверх, в некое подобие узла. Воображение нарисовало у него в голове гриву Фанни, и он никак не мог избавиться от образа. Брайди смеялась бы, если бы он ей рассказал, и Джеймс тоже. А что? Идея не лишена оснований. Леди Маргарет вещала. А какой великолепный состав людей. Все высокие блондины. В Берлине должно быть теперь намного чище, после того, как все... Да... Несомненно, все израильтяне уехали. — Хочется пожелать! Она остановилась и подняла свой бокал немецкого Рейнвейна в сторону Тима и Гербауэра. — Что мы найдем волю очистить нашу страну аналогичным способом. Тим поднял свой бокал и поднес его к губам, но пить за это он не мог. С другой стороны стола Гербауэр чокнулся с леди Маргарет. — За ваш... «Скорый приезд в Берлин, леди Мака!» Тим опустил бокал. Место рядом с Гиром Бауэром занимала увядшая немолодая женщина, а дальше, с другой стороны, сидел человек, которого Тим, как ему показалось, узнал, хотя их, кажется, не представили друг другу. Ну, возможно, в сутолоке он просто не расслышал. «Сэр Энтони произнес...» «Я полагаю, Германии пришлось разобраться со своими внутренними делами. Она была в опасном состоянии экономически и политически. Я знаю, что многие коммунисты, евреи, и что они присягнули на верность России. В таких обстоятельствах я вижу, что они могут справедливо считаться угрозой. Насколько я понимаю, Тим, представители профсоюза, Коммунисты, выдвинули против вашего отца какие-то крайние обвинения, и этих людей сняли. Он вздохнул. Надо надеяться, что все это к лучшему. Гербауэр прервал наступившее молчание. Ваш кузен благополучно вернулся домой, как я понимаю. Тим улыбнулся и в свою очередь поднял бокал. Да, мой отчим организовал его освобождение. Очень полезно иметь контакты с людьми которые знают других людей. Он отпил Рейнское, Вероятно, хорошее, но пиво было бы лучше. Он смог бы одним большим глотком залить, черт побери, отвращение. Леди Маргарет сделала глоток, аккуратно поставила бокал на стол и произнесла. «Я так восхищаюсь вами, Тим! Вы как будто избежали этого проклятия Истрлихола, восхвалять простолюдинов. Именно простолюдинов!» Я много раз дискутировала с вашей тетей Эви и тетей Вероникой на эту тему, когда мы боролись за право голоса. Они хотели, чтобы оно было всеобщим. В то время как я соглашалась с Эмилин и Кристопель, которые считали, что избирательное право должно предоставляться только женщинам соответствующим образованием. Георг Гитлер очень четко это понимает. Только люди определенного воспитания и образования могут понимать, что нужно делать, и обладают мужеством осуществлять нужные шаги. Эмилин и Кристабель Панкхерст имеются в виду первые суфражистки. Сэр Энтони произнес Я не хочу услышать ни единого слова критики по поводу того, что делается в Истрали Холли. И подозреваю, что юный Тим этого не хочет. Наступило молчание. Леди Маргарет вспыхнула и, похоже, смутилась. Она жестом показала, чтобы ей налили еще вина. Тим улыбнулся, хотя в глубине души ему хотелось как следует ткнуть Леди Маргарет лицом в ее телятину в белом вине. Блюдо от этого не стало бы хуже, поскольку мясо ни в какое сравнение не шло с тем, как его готовили Брайди или Эви. Вместо этого он сказал, «Я могу только представить, какие сражения вы выдержали, леди Маргарет. И более того, может быть, потому что тогда были другие времена, вы сумели переступить черту и стать свидетелем этих трагических событий, а теперь живете, чтобы повествовать о них». Сэр Энтони кивнул. Сидевший через стол от него, Гербауэр поднял бокал. «Прекрасно!» — сказано он. «Леди Маргарет...» Не поняла иронии и издала смешок. Беседа шла вокруг привычных тем, пока в какой-то момент увядшая дама не спросила Тима, не посещал ли он театр в Берлине, когда был там в последний раз. Он покачал головой. Ей уже налили четвертый бокал, при этом она мало ела. — А мы в нашу последнюю поездку ходили в театр, правда, Джордж? Джордж ответил... — Мистеру Форбсу это не неинтересно, слышите, дорогая? Все это слишком скучно. Но мистеру Форбсу это было как раз очень интересно. Тим сказал, — Конечно, это очень интересно. Возможно, мне стоит сходить, когда я там буду. Я обязательно пойду. А что вы смотрели? Джордж накрыл ладонью руку жены. Она выдернула руку. — Не будь занудой, Джордж. — Да, Джордж, пожалуйста, не будь. Взмолился про себя Тим. «Я очень хочу знать, когда вы там были и с кем встречались». Он в последний момент сообразил, что Джордж — это сэр Джордж Эджерс, высокопоставленный чиновник в Форин-Офис, где служил и сэр Энтони. Форин-Офис — это Министерство иностранных дел в Великобритании. «Ну, расскажите же, леди Эджерс», — настаивал он. И леди Эджерс рассказала. О, как же назывался театр...» «Ну, ладно, неважно. Идете по Лютерштрассе в районе Шонберг. Это недалеко от магазина Kaufhaus des Westens. А вы и Гер Пауэр знаете его как КДВ. Ой, боже мой, на сцене девушки в совершенном единении танцевали кан-кан, постоянно меняя костюмы. А как они маршировали?» «Совершенно как сс правда!» А наши друзья отстукивали такт. «Как великолепно они выглядели в форме!» Тим не мешал ей говорить, но вскоре они ушли. «Сэр Джордж решил, что леди Эджерс нехорошо себя чувствует». «Ничего подобного, дрожайший!» — подумал Тим. «Она просто вдрызг пьяна!» «О, господи! Я делаюсь похож на дядю Потти!» По другую сторону от Гера Бауэра сидела подруга леди Маргарет Фреда Уилсон. Она щебетала о том, как чудесно в Испании продвигается Франко, оставить бы ее в одной комнате с Джеймсом. При мысли о кузыне Тим едва заметно улыбнулся. Джеймс в безопасности. Они пожали друг другу руки, и Джеймс сказал, что очень сильно его ненавидит, так, как он Тим и просил. Но это не ненависть, больше не ненависть. Возвращаясь среди ночи домой, от вокзала он взял такси и попросил высадить его у телефонной будки. Он позвонил Потти и доложил ему обо всем, что видел и слышал. А потом крепко заснул и хорошо спал, потому что теперь он знал, что отвечает ударом на удар и понимал, куда он идет. На следующий день вечером по радио передали, что нацисты захватили Австрию. Потти прислал записку. Начинается. Предлагаю поехать в Берлин в самое ближайшее время. Мистер Эндрю не будет возражать.